Как формируется судьба? Говоря о боге Кайросе и Колесе Года, мы плавно переходим к теме гороскопов. Давайте договоримся сразу. Те общие советы из разряда «тельцам повезет в любви», а львов ожидают неприятности, мы не будем считать гороскопами. Это всего лишь развлечение, к настоящей астрологии отношения не имеющие. Я начала свою книгу с понятия небесной удачи. По сути,. Это ваш космический паспорт, фотография той картинки, которая была на небе в точный момент вашего рождения. Вот поэтому для настоящего гороскопа необходимы полные данные. Дата, точное до минуты время и место рождения человека. По этим параметрам астролог вычисляет то, какое качество энергии от звезд и планет получил человек при рождении. Китайцы говорят, что небесные удачи неизменно Потому что свой звездный паспорт, а также то, в каком месте, семье и обстоятельствах мы родились, не поменять при всем желании. Конечно, есть практика, когда человек высчитывает и меняет свою дату рождения на более удачную. Говорят, именно так поступил Сталин. Но мало поменять цифры в паспорте, надо уметь еще заставить эти новые цифры включиться. А это уже вопрос высокого уровня магии. Мы его касаться не будем. Мы примем за данность, что наша дата рождения дана нам навсегда, и с этим надо что-то делать. Часто люди, впервые столкнувшиеся со своей натальной картой, составленной астрологом, расстраиваются, что астролог не увидел там того, на что они рассчитывали. Нет ни мужа-миллионера, ни мировой славы, ни даже надежды на крупные наследства от неизвестной тетушки. Согласно воспоминаниям древних писателей, на стенах храма Аполлона в Дельфах был написан афоризм древних мудрецов «Познай самого себя». Я убеждена, что наш гороскоп дан нам именно для этого, чтобы мы смогли понять себя, научиться использовать свои сильные стороны и компенсировать слабые, а также заранее готовиться как к приходу Кайроса, так и к сложным периодам в жизни. Среди людей, причастных магии и ясновидению, есть мнение, что душа человека перед воплощением в физическое тело бегло просматривает все, что ей сулит жизнь на Земле, и заранее знает все ключевые события. Платоном описан миф о Берри, входящий в состав трактата «Государство». Там главному герою открывается картина того, как определяется судьба человека. Он видит световой столб, на конце которого находится веретено великой богини Ананке, в переводе с древнегреческого «судьба, необходимость». От веретена вниз спускается нить, которую придут дочери Ананке Мойры. Лахисис, дающая жребий, Клота, предыдущая, и Антропос, неотвратимая. Лахисис дает каждой душе жребий, после которого душа сама выбирает сценарий будущей жизни. После того, как душа определяется с выбором, она подходит к Лахисис, где соединяется с Даймоном, стражем жизни и гарантом исполнения сделанного выбора. Прикосновение Клота делает выбор необратимым, а уже Антропос отмеряет продолжительность нити жизни человека. После этого души выпивают напиток забвения и воплощаются в материальном мире, не помня ни о чем, что происходило с ними в загробном мире. Отсюда идут и эффекты дежавю, уже виденное. Виденное кем? Возможно, вашей душой. Мистики говорят, это знак, что человек идет по своему пути, в правильном направлении. Короче говоря, не отклоняется от заданной программы. Хорошо ли это? Смотря какая у вас программа и как вы ее реализуете. Ведь пройти по своему пути можно по-разному. Можно по прямой и ровной дороге, а можно пробираясь через чещебы и болото. Например, вы с детства были творческой натурой, рисовали, лепили и шили куклам прекрасные платья. Но вместо того, чтобы пойти учиться на художника или дизайнера, вас отправили туда, где настоящая профессия и стабильность. Например, учиться на бухгалтера. И вот вы работаете весь световой день с нелюбимыми цифрами – а вечером приходите домой и из последних сил пишете картины или шьете платья. У вас был вариант пойти прямой дорогой, сразу в художественное училище, но вы, под внешним давлением, выбрали окольную. Все равно вы реализуете свою судьбу, занимаетесь творчеством, но вот способ реализации выбран вами самостоятельно. На мой взгляд, у всех нас в судьбе или в той же натальной карте Есть жестко зафиксированные предопределенные зоны, и есть зоны, где максимально дается свобода выбора. У кого-то жестко зафиксирована программа «Родить много детей», и тогда не поможет никакая контрацепция. Китайские астрологи говорят так. Миллионером может быть каждый, а вот миллиардером уже надо родиться. То есть программа неприлично больших денег – это уже судьба. Мысленно подумать. Если наша душа видела всю нашу жизнь заранее, не означает ли это, что все наши истинные желания не более, чем предвидение собственного будущего? Тогда какой смысл сомневаться в исполнимости своих желаний? У вас это будет, и точка. Последние годы у людей активировалась потребность постоянно искать свое предназначение. А ведь эта тема тоже прописана в натальной карте. Есть карты где предназначение и его реализация прописаны очень жестко. Как ни выкручивайся, все равно тебя заставит идти по определенному профессиональному пути. А есть карты, где человек сам выбирает, кем быть, может менять сферы деятельности, короче, сам себе хозяин. Вопрос лишь в том, устраивает ли его самого такой вариант. Ведь для многих проще, чтобы за них все решили звезды. Влияние планеты звезд – отдельная тема. Среди астрологов есть мнение, что планетарные циклы – это всего лишь определенная координатная сетка. У планет есть свои циклы, и к ним привязываются определенные циклы на Земле, как наверху, так и внизу. В индийской астрологии бытует другое отношение к планетам. Там считается, что от них идет поток праны или энергии определенного качества. Например, от Луны идет поток, отвечающий за душу, тепло, все органическое питание от Юпитера за власть и экспансию, от Солнца за энергию, связь с духом, от Венеры за восприятие материального удовольствия и любовь и так далее. Госпожа Удача! Удача важнейшее качество человека с точки зрения всех древних культур. Я уже говорила о том, что китайцы до сих пор обозначают термином «удача» буквально все положительные события в жизни. Заметьте, что никто не говорит про упорный труд, достигаторство, терпение. Уверена, что вам попадались люди, которые вроде бы не представляли из себя ничего особенного, но им везло. Они быстрее других двигались по службе, не отличаясь высоким интеллектом или профессионализмом. На пустом месте вдруг открывали прибыльный бизнес, удачно выходили замуж или женились, не блеща красотой. Древние знали, что удача слепа, поэтому богиня Фортуна всегда носит повязку на глазах в знак того, что повести может абсолютно случайному человеку. Удача дается не за заслуги, часто она прилетает вопреки всему. Удачливые люди, не всегда какие-то миллиардеры из списков «Форбс», хотя и они в какой-то степени тоже. Я отличаю удачников по другим признакам. Это, как правило, хорошее здоровье и высокий жизненный тонус, полная и гармоничная семья сначала у родителей, а потом и у них самих. Такие люди, как правило, встречают свою любовь и судьбу в районе 20 лет и всю жизнь живут в благополучном браке. Они рано находят любимое дело и успешно продвигаются в нем всю жизнь. Кстати, такие люди не интересуются ни астрологией, ни магией, ни какими-то еще психотехниками. У них и так все хорошо. Только что я перечислила вам признаки наследственной или родовой удачи. Она передается внутри родового древа. И если породниться с семейством таких вот удачников, начинает вести их женам и мужьям. Удача, как и неудача, заразна. Хорошая интуиция нам нужна и для того, чтобы держаться ближе к удачникам и избегать неудачников. Если у вас есть знакомые из разряда «33 несчастья», стоит свести общение с ними на «нет». Таких людей можно вычислить потому, что у них все всегда не слава богу. Помните старый французский фильм «Невезучие», где был показан эпизод со стулом? Главного героя-неудачника пригласили в зал для переговоров, где стояло штук 20 стульев – и один из них был сломан. И, разумеется, он сел именно на сломанный стул. Когда вы попадаете в поле таких турбулентных персонажей, эта негативная воронка затягивает и вас. Просто проследите, как после общения с такими людьми у вас вдруг начинает ломаться техника и мебель, а также происходить малые и большие неприятности. С удачниками все наоборот. Хорошо брать таких людей на сложные переговоры, или, например, на визит в государственные структуры, если велик риск отказа в вашем прошении. С ними все получается как-то легко и даже с азартом. Что же делать, если вы не относитесь к категории удачливых людей? Есть ли шанс это изменить? Конечно, да. Именно этому посвящена вся моя книга. Мы не можем поменять свои гены и свою астрологическую карту, но оставшиеся 70% удачи – все еще в нашей власти. Один из способов повышения удачи мы уже рассмотрели. Это поиск и выбор благоприятных дат для написания желаний и важных действий. Это значит быть в нужное время в нужном месте. Сила родового древа. Если над нами находится условный мир богов, где действуют иные физические принципы, чем здесь, на Земле, то под нами находится условный мир мертвых или мир предков. А мы с вами являемся тем звеном в цепи своего рода, которая находится в мире Яви, а остальная цепь находится в мире Нави. Это как айсберг. Мы с вами на вершине, а в глубине под нами огромный массив нашего рода. Как было сказано в Библии, родители съели зеленый виноград, а у детей появилась оскомина на зубах. По мнению психологов, Более 70% своих проблем мы получаем по наследству от предков. Огромный плюс нашего времени, что к людям начала возвращаться родовая память. Хотя иногда это и происходит в гротескной форме. Чего стоят эти сеансы прощения прабабушек за то, что те пережили войны, голод и смерть? Да, наши предки переживали немало крупных потерь. Мировые войны, террор, раскулачивание, голод, лихие 90-е в конце концов. Но у нас, ныне живущих, есть один несомненный плюс. Мы живы, а значит и наш род жив. Наша генетика оказалась достаточно сильной и живучей, чтобы пройти все. К счастью, породу мы получаем не только проблемы, но и родовые ресурсы. И знать свои ресурсы очень важно, чтобы понимать, с каким начальным капиталом вы пришли в этот мир. Всего таких ресурсов три вида. Ресурс здоровья, ресурс отношений и ресурс денег. Если вы получили хороший ресурс здоровья, то вы являетесь потенциальным долгожителем и отличаетесь крепким здоровьем. Если наоборот, тогда с детства вас преследуют различные заболевания, с годами перерастающие в хронику. Если вы мечтаете о счастливой семье, но мама ваша в разводе, бабушка растила детей одна, сестра уже два раза развелась, то все это указывает на слабый родовой ресурс в области отношений, а значит… Ваш род прислал вас в материальное воплощение, чтобы решить эту проблему. Задача рода определяется именно так. Ищите свою главную проблему или затык в жизни. Это и есть ваше поручение от предков. Если вы не решите эту задачу, ее решит какой-то другой представитель рода. В худших случаях, если ошибок накопилось слишком много, рода закрываются и родовые древа умирают. Подсказка рода о вашем предназначении. Мы все слышали про такое явление, как профессиональная династии. Есть писательские, театральные, военные, врачебные и прочие династии, где навыки, профессиональные секреты и опыт передаются из поколения в поколение. Да, это не всегда возможно, а наш мир предоставляет слишком много соблазнов и лозунги из разряда «любой может быть любым». Поэтому династии перестали существовать в таком количестве, как это было раньше. Но вы все же можете воспользоваться определенными подсказками от своего рода. Возьмите лист бумаги и выпишите на лист все навыки, которыми обладали ваши родители, бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки. Насколько знаете свою родословную, настолько и пишите. Например, «бабушка была управляющей магазином», прабабушка – талантливым поваром, маму – учителем или воспитателем, дед по отцовской линии – строителем или директором колхоза. Еще необходимо выписать их любимые занятия, хобби, в которых они были успешны. Возможно, ваша бабушка прекрасно шила или пела, а дед резал по дереву. Все, в чем преуспели ваши предки, в какой-то мере перешло и вам. Это ваша фора. Если же в вашем роду никогда не было профессиональных музыкантов, и вы хотите стать первым в роду, вам придется приложить в два раза больше усилий, чем человеку из семьи, где уже есть музыканты. Поэтому всегда анализируйте, чем любили и умели заниматься ваши предки, что из этих способностей перешло вам, и как вы можете применить эти навыки в жизни. Это самый простой и легкий путь к вашему предназначению и делу жизни. Восстановление родовой памяти Меня радует тренд в нашем обществе на восстановление родов и родовой памяти. В Библии есть понятие «до седьмого колена», в магии тоже есть представление о проклятиях до седьмого колена. Это выражение говорит нам о том, что жизни поступки наших предков влияют на потомков на семь поколений вперед. На восьмом поколении род либо вымирает, либо очищается от негативных последствий. Наши с вами действия также будут оказывать влияние на наших потомков еще семь колен. Мало кто сегодня размышляет о том, какую память он оставит не только о себе, но и о своем роде, какое наследие передаст своим далеким потомкам. В конце концов, люди перестали изучать род невесты или жениха перед свадьбой, хотя не мешало бы посмотреть, нет ли в семье людей с зависимостями, душевными и наследственными физическими болезнями, цепи самоубийств и прочих признаков порченого рода. Это необходимо делать с точки зрения здравого смысла. Еще одна распространенная проблема – спутанные роли в семье и роду. Например, вы хорошая дочь, и в какой-то момент начинаете брать на себя ответственность по заботе о своих родителях. Это прекрасно ровно до тех пор, пока эта забота не переходит в стадию, когда вы становитесь мамой для своей мамы и своего отца. И вот тогда происходит магия наоборот. Став мамой для своих родителей, вы переходите на позицию бабушки в родовой системе. С чем у нас ассоциируется среднестатистическая бабушка? Ну, у нее наверняка уже есть какие-то возрастные заболевания. Ее доходы – это пенсия, а личная жизнь, скорее всего, отсутствует вообще. Поэтому, когда молодая женщина становится на место бабушки, у нее внезапно начинает лететь здоровье, снижаться доходы и портится отношения с мужем, ведь бабушке здоровья, денег и любви иметь не полагается. То же самое происходит, если взрослый человек в семье переходит на позицию ребенка. Например, вы такая жена-дочь у своего мужа. Ребенку, так же как и бабушке, не положено иметь деньги и личную жизнь. Ладно, со здоровьем у детей, как правило, все в порядке. Но не удивляйтесь, что у вас не получается самостоятельно зарабатывать, да и отношения оставляют желать лучшего. Это небольшие примеры того, как может осложняться жизнь человека, если он не придерживается своей роли в семье. Для мужа вы – жена, а не мама или дочь. Для своих родителей вы – ребенок, а для своих детей – взрослый. Проанализируйте свои родовые отношения с точки зрения ролей и постарайтесь занимать свое место в родовой системе. Как восстановить связь со своим родом? На самом деле это несложно, но в каждом конкретном случае этот процесс займет разное время. Узнать максимально много информации обо всех ваших предках. В идеале заказать родословную. Если нет такой возможности, допрашивайте всех своих родственников особенно престарелых, и все записывайте. Подписывайте старые фотографии, чтобы помнить, кто на них изображен. Вам эту информацию понадобится передавать дальше своим потомкам, поэтому фиксируйте все подробно. Сделайте дома алтарь рода. Сейчас такие алтари в виде столика или полочки с изображением родового древа продаются в интернет-магазинах. На нем можно разместить красивых парных кукол в виде женщины и мужчины и делать им подношения, возжигать обычные восковые свечи и русские благовония. Так вы будете питать души ваших предков энергией. Особенно важно делать это в дни всех равноденствий и солнцестояний, а еще на осеннюю и весеннюю радоницу, родительский день и в Велесову ночь. Если у вас есть такая возможность – Необходимо посещать могилы предков, делать там уборку и тоже приносить туда их любимую пищу. Собрать все фотографии и памятные вещи от предков и хранить их аккуратно в одном месте. Поминать всех усопших, о которых вы знаете, поименно, когда вы ставите подношение на алтарь. Мысленно, а можно и устно, общаться с предками в те моменты, когда вы ставите им угощение. Вы можете рассказывать им о своих жизненных ситуациях, просить помощи или совета. Со временем, когда ваша связь с родом наладится, вы заметите положительные изменения в своей жизни и станете лучше понимать самих себя.